Глава 42. Как только они оказались внутри и закрыли за собой дверь в магазин корзинщика, неравнодушная Сью раскашлялась. Он вообще здесь убирается? Столько пыли? Это минус плетеной мебели, пояснила Дейзи. Много где скапливается пыль. Она откуда-то выудила антибактериальные салфетки. Дейзи, ты что делаешь? Ужаснулась Фиона. Собираюсь быстренько прибраться. Мы тут устроили проникновение со взломом, напомнила Ефиона. А не как отмыть ваш дом. Нельзя ничего трогать. Надо обыскать магазин, не оставляя при этом следов. Дейзи неохотно убрала салфетки. Включив фонари в телефонах, они прошли все помещение от входа до дальней стены, внимательно осматриваясь, надеясь обнаружить набор домино нож или что-нибудь указывающее на то, что корзинщик есть убийца с домина. Легче сказать, чем сделать. Мебель была навалена кое-как. Корзинщик явно не заботился о красивой экспозиции. Его магазин представлял собой целую кучу из застрявших друг в друге стульев, столов, табуреток и гардеробов. Неравнодушная Сью бегло просмотрела ящики комода. Неудивительно, что у него ничего не покупает. Тут настоящий бардак, больше похож на свалку. Но идеальное место, чтобы скрыть улики, указала Фиона. В дальней части магазина планировка напоминала такую же, как и у них в магазине. Только вместо кладовой был кабинет тире-кухня с письменным столом и архивными шкафами, и выглядело помещение столь же запущенным и неряшливым. А это уже более многообещающе, заметила Сью. Закрыв за собой дверь, подруги принялись рыться в завалах, просматривая картотеки и грозящие развалиться коробки, составленные в головокружительные горы. Как и торгово-выставочный зал, если его можно было так назвать, каждый квадратный сантиметр кухни кабинета оказался завален всяким хламом. Фиона энергично взялась за ящики стола, просматривая один за другим. Среди гор старых счетов и квитанций она не нашла ровным счетом ничего, только пару раз порезала пальцы. Наконец она добралась до последнего ящика, узкого, в правом верхнем углу. Фиона потянула за маленькую медную ручку. Ящик не поддался. — Смотрите, а этот закрыт. — Подозрительно, — согласилась Сью. «Отойдите», — велела Дэйзи, которая прошла прямиком к столу, размахивая шпильками. С хрустом в коленях она присела и взялась за замок, вставив сначала отмычку уголок, затем крючок. «Управлюсь во мгновение ока». Пока они ждали, Фиона повернулась к шкафчику под раковиной, в котором вместо чистящих средств и запасных лампочек обнаружилась коллекция алкогольных напитков. Несколько видов виски, все наполовину полные, и узкая бутылка чего-то желтого и греческого, напоминающая сувенирный ликер с запечатанной пробкой. Компанию этой коллекции составляли несколько пирогов с почками в жестяных банках. Фиона задумалась, как корзинчик их разогревал. Если на кухне не было ни намека на плиту или даже на микроволновку, только старенький металлический чайник на раковине — а рядом с ним открытая бутылка молока, медленно превращающаяся в сыр. Фиона вдруг застыла и взглянула на подруг, которые тоже подняли головы. Из зала доносился шум. И больше всего он напоминал звук открывающейся и закрывающейся двери. Именно в этот момент Фиона осознала, что они совершили чудовищную и непростительную ошибку новичка, Надо было оставить кого-то у дверей, чтобы такого не произошло. А они еще и дверь не заперли. Входи, кто хочешь. Но уже слишком поздно. В свете фонариков три женщины молча переглядывались. — Что будем делать? — прошептала неравнодушная Сью. Фиона прижала палец к губам. — Есть кто-нибудь? — раздался глубокий, хорошо поставленный голос, и корзинщику он не принадлежал. Шаги приближались. — Эй, есть кто-нибудь? — Я пойду, — вполголоса сказала Феона. Нет, — Нет-нет-нет, — беззвучно возразила Сью. Но Феона, не обратив на нее внимания, вышла из кабинета и закрыла за собой дверь. В темноте стоял мужчина в очках и практичной теплой куртке с капюшоном. — О, простите, дверь была открыта. Вы еще работаете? Я не был уверен, свет не горел. Феона потеряла дар речи. Замерев на месте и не зная, что сказать, она, наверное, выглядела как полная недотёпа. В одном она точно была уверена, включать свет и показывать себя или этот раз драй вокруг ей не хотелось. «Отключили свет!» — наконец выдавила она. Снова открылась дверь, впуская хрупкую женщину с большим животом, явно приближающимся к девятому месяцу. Мужчина повернулся к ней. «Тебе надо было остаться в машине, там удобнее». Медленно прошарков к ним, женщина ответила. — Я хотела посмотреть мебель. Затем она улыбнулась Фионе. — Простите, я знаю, что вы уже закрылись, но мы только что переехали из Лондона на Хенджистбейрихет. Это место куда больше подходит для детей. И нам нужна мебель. Я просто обожаю плетеную мебель старой школы. Она такая самобытная и натуральная. Фиона по-прежнему не могла найти слов, поэтому просто медленно кивнула. Мужчина с женщиной неловко переглянулись. «Мы же можем что-то приобрести, да?» — спросила женщина. Фиона осенила, что в ее нынешнем, одновременно взвинченном и ошеломленном состоянии она, должно быть, производила впечатление чудаковатой провинциалки, не привыкшей ни к незнакомцам, ни к законченным предложениям. И, что еще важнее, она поняла, что находится вне подозрений. К ней пришли необеспокоенные граждане. Ее не застукали на месте преступления. Это были всего лишь покупатели. Женщина повернулась и указала на плетеную кроватку у окна. Какая милая колыбелька, никогда раньше такой не видела. Фиона быстро сообразила, что единственный шанс избавиться от этих двоих — отговорить их от покупки. Парочка была явно из миллениалов которые заботятся о своем здоровье и безопасности, и потенциальной угрозой для жизни они могут счесть все, что угодно. — И не просто так, — предупредила Фиона. — Сейчас она бы не прошла тесты на соответствие стандартам безопасности. Головка ребенка может застрять. — Звучит пугающе, — содрогнулся мужчина. — В общем, это хорошо, — успокоила его женщина. — Просто положим туда мягкий матрасик и бортики, Так во многих колыбельках делает. Сколько она стоит? Вот и еще шанс отправить их в Освояси. Пятьсот фунтов, наобум заявила Фиона. Мы берем, радостно сказала женщина. И мне еще нужен стульчик колыбельки успокаивать малыша ночью. Стратегия Фионы не сработала. Эта женщина приехала покупать и готова была заплатить любую сумму. Фиона отчаянно пыталась придумать новую тактику, чтобы выдворить их. Однако после нескольких лет работы в благотворительном магазинчике у нее уже автоматически включался инстинкт продавца. Стоило ей почуять такую возможность. Поэтому она не устояла перед соблазном продать подороже. — О кресле качалки вы не думали? — Нет, что? Фиона провела их к креслу-качалке которая, к счастью, стояла отдельно, а не в ни другой мебели. Постоянно вставать со стула с ребенком на руках посреди ночи плохо сказывается на коленях. А кресло-качалка — хорошее решение. И вставать легче, и движение помогает укачивать ребенка. «Мне нравится», — улыбнулась женщина, осторожно опершись руками о подлокотники и опускаясь в кресло. Качнувшись несколько раз, она одним легким движением поднялась — — Ты прав, так легко. — А что скажешь? — спросила она супруга. — Кресло-качалка. Звучит неплохо. В конце концов, Фиона продала им колыбельку, приставной столик к ней, кресло-качалку и короб для игрушек. А потом наблюдала из окна, как мужчина укладывает покупки в багажник вместительного универсала «Ауди», опустив спинки задних сидений. Кресло-качалка не влезла. Его прикрепили на крышу при помощи багажных ремней. Когда они уехали, Фиона вернулась в кабинет тире кухню. Что произошло? Прошипела неравнодушная Сью. Мы спереживались. Это полиция, бдительные соседи. Нет, просто молодая пара. И чего не хотели? Купить мебель. Я ей продала. Ты что? Я продала им мебель. А я думала. И велел ничего не трогать, возмутилась Дейзи. Не оставлять никаких следов. Знаю, ты права, но мне больше ничего в голову не пришло, а то они бы что-то заподозрили. Я же не могла сказать: простите, вообще-то, это не мой магазин, я сюда влезла, потому что считаю владельца серийным убийцей. И что ты продала? спросила Дейзи. Колыбельку кресло-качалку, столик и короб для игрушек. И за сколько? поинтересовалась Сью. — За тысячу. — Тысячу? — Сью чуть не упал в обморок. — Кто платит тысячу фунтов за старую плетеную мебель? — Они из Хила. А, понятно. — И как они заплатили? — спросила Дейзи. Мы хотели банковским переводом, но я не знаю реквизиты корзинщика и вообще есть ли они у него. Я сказал им завести наличными завтра. Надеюсь, к тому времени он вернется. — А корзиночек не станет задавать вопросы? — недоверчиво уточнилась Ю. — О чем? — О том, кто привез ему тысячу фунтов, сомневаюсь. К тому, что тут довольно темно, мебель-то не особо видно, не то что лица. — Ну ты прям мастер Фиона! — похвалила Дэйзи. — Не каждый сможет продать мебель в темноте. — И в чужом магазине! — добавила Ю, Во время проникновения со взломом. — Спасибо. — Вы что-нибудь нашли? — Ее покачало головой. Когда ты вышла, мы замерли. Боялись, что нашумим. — Ладно, — кивнула Фиона, давайте закончим начатое и, наконец, уйдем, пока еще кто-нибудь не приехал за дорогущей плетеной мебелью. Дэзи взломала запертый ящик, но внутри вместо секретных документов и доказательств вины нашлись лишь старые квитанции о сделанных ставках и неоплаченные счета. Полчаса спустя они так и не нашли ничего, что указывало бы на причастность корзинщика. И за вечер разве что помогли ему заработать тысячу фунтов.